Глава 18 Место под балаганчик я выбрал хорошее. Родник в десятке сажен, да речка в полусотне. Притом и подойти к ей можно нормально, а не в грязи увязая и не через заивняк пробираясь. С комарами, опять же, не шибко так, чтобы терпимо. Недаром за три дня все ноги истоптал круголя вокруг до да около Давайча. «Будто с его угодьями, да дачи эти господские, будь они неладны, самые хорошие угодья лесные под себя забрали. Ну да ничего, нашел. Не ни недалеко, а в самую плепорцию. Дубок раскидистый, низенький. Его по всему, видать, молния когда-то жахнула, да и расщепила. Ну и вырос он больше в ширину, чем в высоту. Под ним балаганчик свой устроил. Крепко». Не то, что до конца лета, а и до заморозков жить-поживать можно, да горе не знать. Высоко поднял, чуть не на полторы сажени вверх. Как жердик к поверху привязывал, да как переплетал и лапами еловыми прокладывал. Про то и вспоминать не ходься. Раскорячивался так, что чистый цирк, животики надорвать. Одному-то неудобственно, да еще и с одним только ножичком, без топора. Эх... Крепко я пожалел, что денежки мои не при себе хранил, а в комнатке у земляков. Небось, у полиции денежки мои. А у кого же шо? Ну или тех, кто опосля въехал. Нашли, небось, если вдруг полицейские чудом каким пропустили. Почти пять рублей к тому времени накопил. Копеечку к копеечке. И на топор бы хватило. И на все при всё. Куда ни ткнись вот сейчас, всего не хватает. Топор вот, иголка с нитками, котелок какой-никакой, ножик нормальный. Тоже ведь брал, не подумавши как следовать. Косарин нужен он был. Косарь. Таким не только рыбеху какую выпотрошишь, а жердину с одного мах перерубишь. А я, вишь ты, оглупел в городе-то. Привык на хитровке, что местные ножки таскают. Какими? Не работы работать, а только что сало порезать. Ну, или человека. Несерьезные, в общем. Ничто. Все равно балаганчик на славу вышел. Высокий да широкий. или жанку сделал почти господскую. А не просто кучу веток на сыру землю накидал. Рагулик в землю повнатыкивал. Аж две жердины на них поверху. А после и переплел, как корзину на вроде. Крепко. Ну, а поверху травы всякие разные, духмяные. Чтоб спалось хорошо, да комарьё не тревожил Сверху тоже травы свисают. И от комарья, и так чаю попить. Ну, и лечиться куда ж без этого. Чтоб было. Грибы ещё сушёные. Я хоть и рано пока заготавливать-то, но пусть. Может, лень будет, когда выйти да прогуляться чутка за ними. А может, не приведи боженька и приболею. А тут кака-никака, ну, все еда. Корзинок еще несколько. Верши. Смеху ради даже шапку из травы сплел. Ну, чистый этот абориген. На нее только глянешь, а уже смешно деется. А, лаптишо. Не все ж ботинки-то трепать. Поберегу. Пока все босиком хожу, но пусть висит лыковая обувка-то. Перед балаганчиком навес, чтоб костер дожжем не заливало. Чин-чином. Навес высокий да широкий, да кострище камнем речным выложено. Так что можно и чайник притулить удобственно, и прутики с грибами или рыбой пристроить. Плоские камень рядышком лежат, чтоб за место сковороды использовать, коли захочется жарехи-то. Загородочку сделал... На вроде куска плетня. Чтоб вход отгораживать, когда ветер холодный. Её так раз и поставил. Удобно. Вот так вот посмотришь на всё. И на душе леп становится. Даже к людям выходить не хочется. Ей-ей. Только вот топора не хватает. Да иголки с нитками. Ну и так. По мелочи всего. Даже без хлебушка и каши обойтись могу. Рогозу там корневища запечь, и шо чего такого хватает. Другое дело, что неудобственно без топора. Сушняка его только кажется много. А когда собираешь потихоньку на одном месте, так и все, нетути. Сушнины толстые руками до да ногами ломать, радости мало. А мелочь какую уже и издали таскать нужно. Да и много такого сушняка нужно, соломенного-то. Только кинул в костер... Там пых! И всё. И шо подбрасывай. Сварить что в чайнике? Так сидеть надо. Да подбрасывать хворост. Не отойти. И опять же, без нитки с иголкой концу лет таким оброванцем стану, что на хитровке и топ смеют. Копеечку опять-таки ходится. Какую-никакую, денежку заработать нужно. Да не только на топор. Вернусь вот по осени на хитровку и что? Место на нарах до хлеба кус, вроде нетрудно, но вроде и не трудно. Но запасеться в карманах лишним не станет. А ну как что приключиться неладное? Хучь болесть какая. Хочешь шо, что? А одежку на зиму-то не с прохожих же снимать. Вот сижу потому, туйские берестяные плиту под ягоды первой коряво получалось, но уже приноровился. лепо выходит. Подбираю бересту разного цвета, чтобы вроде как узорочьим по туиску вьется. А то ведь что по хитровке помню, что по энтой прошлой жизни. Господам им обертка нужна яркая. А что там внутри? Да, фу. Черники какой на 5 копеек. Да туиску берестяному красная цена столько же, это по отдельности. А вместе? Так два гривени дай, да не греши. Ну, а коли туесок узорчатый, так и вовсе. Особливо, если барышням такой перед мордой лица сувать. Вроде и не тяжкая работа, а умаялся весь. Оно ведь только кажется, что самое трудное, так это бересту с березы содрать частехонько. А потом сиди себе, да и плети. Обычный туесок то да... А узорчатый? Голову всю поломала, особо-либо поначалу. Бересту по цветам разложи, да узоры придумай. В голове загодя. Головоломка настоящая, ей-ей. Насобирал с утра земляники, что по второму разу пошла. Да черники с княженикой. И ну к дачам. Вот прям чтоб туда не суюся, стража с собаками там гуляют. Злые... Перекрыли все дороги, да так, что даже кому на станцию надо. Обходите, и все тут. Стороной. Ноги бить через переезд до путя железнодорожные. в Вкруголя. Известное дело. Господа. Что хотят, то и делают. Хоч поперек закону хоч поперек правды. Кручуся вокруг да около станции с туесами своими, да народ высматриваю. Ага. Парочка из господ. Молодые совсем ушел. Только-только поменчались, похоже. Идут, фу ну ты. -нуты. Он ее за талию держит. Она вся так ожмется, что мало голову на плечо не кладет. Тфуп сромота. Сразу не лечу, чтобы настроение романтическое, значится, не сбивать. Закружил вокруг да около, на глазах мелькаю шляп свою травяную за место картуза. Раз. Оно это смешно, да и пусть. Зато глаз за несуразность такую цепляется. Как хорошо, Котя, как хорошо, воркует молодуха. Ну, чисто голубка. Ничего по сторонам не замечает. Право, думается порой, что все это чудо мне только снится. Как ласково смотрит на нас солнце с небес каким уютом и негой тянет от нашего бутовского леса. А телеграфные столбы, они, Котя, оживляют пейзаж, придают ему неизъяснимое очарование. Будто говорят, что где-то там, вдали, есть все же цивилизация, что мы не одни с тобой в целом свете. «Да, солнце мое», — ответствовал супружник, перехватывая ей ручку и, как принято у господ, целуя. «И какой интерес только». «Какие, однако, у тебя руки горячие!» «Это верно от того, что ты волнуешься, солнце мое!» «Что у нас к обеду сегодня затеяли?» «Ботвинья да цыпленок!» «На двоих нам этого будет довольно!» «А к вечеру Салтыкова обещали подвезти из города Балык!» «Ягодок не желаете, господа хорошие?» Почувствовал момент я, влезая со своими туисами. «Ой!» Молодуха прикрыла рот ладонью и засмеялась. Нарочь-то так, вот ей-ей, будто колокольчики хрустальные позвякивают. Небось, училась тому не один год. А он и как супружник молодой сомлел. На такие вот ухватки девки нас, мужчины, ловят. Какой мальчик смешной! И снова хихикает. Котя, посмотри, у него ягоды. Вот, господа хорошие, подсовываю им подносы туиски. У меня как раз для того что-то вроде корзины низенькой сплетено с прутяной, боковины берстяные. Голову ломал, пока придумал. Зато и смотрится лепо, а делов на час работы. Земляника отборная вся, один к одному. Черника спелищая, да недавленная. Книженика, побалуйте супружницу свою распрекрасную. И почем? Полтинник за туес Вижу, что глаза его округляются. А хотите трешку за все? Все туиса да с подносом вместе. И шляпу, смеется молотка, заливаясь колокольчиками. Эх, умеете вы торговаться, госпожа хорошая. Да, господин только качнул головой. А тогда давай-ка, дружок, донеси все это до дачи. А мне того и надо. Я хитрость энту маркетингом называемую долгохонько придумывал. Сперва полтинник, вроде как для торговли. А потом трояк за все. Оно многие купят. А надо или нет, уж потом думать будут. Цена-то ведь в самую плепорцию. Ну, может, чуточку повыше. Зато вот сентим. В голове всплыло новое слово. Под носом. И шляпой. Сразу все и продал. До цены не сбиваючи. О как. Сторожа пропустили. Только собак на поводках подобрали, да косились в мою сторону недобро. Оно это. Профессиональный перекос. О. За господами я шел, только глазами туды-сюды. Интересно же. Дорожки повсюду. Лавочки стоят. Фонари самонастоящие на столбах. А дома, вот ей-ей, не важнецкие. Вот посмотришь издали. Богато. В два этажа все. Да с верандами и балконами. Да резьбы и всякой разной много. Окрашено ярко. А щели в стенах отсюда вывижу, к домам не подходя. Летние клетушки как есть. Холоднички. Сразу видно, что в наём даче они хозяйские. Держать меня не стали. Чай не в гости зашел. Получил трёшницу да и пошел в освояси. В лавку было зашел, но цены здесь... Дешевле в Москву за топором и иголками съездить. Неподалече от перрона меня уже ждали. Расторговался. Вежественно поинтересовался один из троицей, цвиркнув слюну через зубы на пыльную дорогу. Все мои годки примерно. Ну, да известно, кто постарше вовсю уж в поле с родителями. А то. И цвиркаю в ответ. На хитровке такому чуть не поперед всего обучаешься. «На чужое место в лес!» — выступил второй, широкомордый, сжав кулаки. «И что?» — снова цвиркаю прямо вот под ноги. «Оштрафуем тебя!» — заухмылялся старшой. «На все, что есть!» «На! Че ждать-то? Нежданчик в подбородок, хоть даже и слабый, он лучше всего работает. Сидит вот, глазами луп-лупает». А я тут же второму с ноги пыром да в пузень. Уклонился от неуклюжего замаха третьего, прощеватого, да и добавил пырнутому уже по уху. Сверху чуть, да всем почитай весом. Лежит. Прощеватый отскочил и, ну, за каменюку. Положь, я тоже в эти игры могу играть. Послушался. Только глазками злобно пялится, да угрожать пытается. Да мы тебя встретим еще. Встретили уж. Троих на одну руку намотал, тоже мне. Вояки грозные, бояки смелые. «Ну, подь сюды!» «Не, Тош!» Прощеватый отскочил и засмеялся, как залаял. «Ты думал, только нам дорожку перешел! Мы бутовские, с дач кормимся! Наша-то земля была, и даже в договоре прописали, что только мы-то перечем с дачниками торговать! Так-то ты всей деревне дорогу перешел!» Мне аж на тоскливо стало... Как представил себе взрослых парней, да с добьем. И ведь забьют. Я бы вот ей-ей забил, чтобы не повадно. А то одного пропустишь так с ягодами, так через неделю уже пятеро чужинцев будет. А ты сам и родные твои к весне все деревья окрестные от лубы с зубами зачистите. Так вот. Прав он. Вот ей-ей. Но и отступать нельзя, значится. Иначе все... Бросать балаганчик-то придется. А неча. Чем словами сказать, штраф какой придумали. Ты кто? Сажусь на корточки пред приходящим в себя и старшим из строится Урядник? Ишь, придумали, чего лидев грабить. Не на того нарвались. А на кого? Уже мирно спросил старший, не отодвигайся На того. Я в Москве за лоскутников, что на трубном, в стенке за стрельщиком выступал. А там годков моих побольше будет, чем народу во всем твоем дачном поселке, до да с окрестными деревнями. И не проиграл ни разу, так-то? Иди ты. Взгляд опасливый, но, видно, поверили. И так это. Чуть не лестно им теперь. Одно дело проиграть втроем одному, вот где стыдобище-то. Другое, пусть и втроем, но одному из первых московских кулачников. Среди годков, конечно. Оно не то, чтобы почетно, но уже и не зазорно. «Сам иди!» «Коньком прозвали, потому как кулаком лупасек, как копытом!» но может и так. Старший потрушивает, но виду не показывает». «Но от своих слов не отказываемся. Дачи-то наши угодья, искомные!» Токмо ягоды? А что? Приду, коли поговорить, так дубьем не встретите? Переглядываются. Морды задумчивые, но, видно, энти врать не станут, не приучены. Отлупить хучу до смерти легко, а врать не умеют, да и учиться не хотят. Нет, наконец говорит старшой, прочие кивают в разнобой. Приходи. Спросишь Гришку Кузнецова. Проводят. Ну, ждите».